Глава 34. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. По окончании моего рассказа о походе на Дальний Урман в отцовском кабинете управы воцарилась тишина. Все присутствующие задумчиво старались осмыслить только что услышанное, ибо произошедшее на Дальнем Урмане событие никаким образом не было. не вписывались в привычный уклад жизни нашего поселения. Первым прервал всеобщее молчание мой тесть. Думаю, что все присутствующие тут согласятся с тем, что поведанное нам Демидом о том, что в действительности происходило и ныне происходит на дальнем Урмане, пока ни в каком виде нельзя рассказывать нашим поселянам. Почему, нельзя, Радосвет Казимирович, удивлённо спросил Святозар. Ведь мы и всегда говорили и говорим друг другу одну только правду. А мы и не скажем людям ни слова лжи, Святозар. Правда ведь разная бывает. Одну правду нужно до всех поселян донести, а иную правду и скрывать до времени надобно. Ибо тем самым мы убережём наших поселян от большой беды и потери своих близких. Да разве может быть беда от правды? Не унимался помощник отца. Ещё как может быть, спокойно ответил поселенский староста. Вот у тебя, Святозар, детки не бось, уже сами по грибы, по ягоды в лес и за болото ходят. А как же иначе, гордо ответил помощник отца. Позавчера из лесу с полными корзинами ягод и грибов возвернулись. «А к чему ты про моих детишек спросил, Счислав Мечаевич?» «А все к тому же, Светозар. Представь себе, что узнают твои детки про больших черных, да к тому же волосатых слонов с маленьким детенышем и побегут всем скопом на дальний урман на них посмотреть полюбоваться». Ты можешь быть уверен в том, что тамошние громадные слоны не затопчут твоих малых деток, защищая своего детёныша? Даже если твои деточки просто захотят погладить или покормить малыша чёрных слонов, то кто поручится, что его родители при своём громадном росте смогут заметить твоих малых деток в траве и случайно не наступить на них? Вот в таком случае тут действительно никто ни за что поручиться не может, грустно вздохнул Светозар, признавая правоту старосты. Но «Ну мы же должны как-то предупредить всех, чтобы никто не ходил на дальний урман. А вот энто правильная постановка вопроса, усмехнулся в бороду староста. Пока нашим поселянам хватает рассказней детишек про чёрное чудовище или чудовищного медведя. Вот пусть все пока так и думают. Только надо б на строго-настрого всех поселян предупредить, чтобы на нашем торговом подворье, а также на рынках, городах и в селах, куда за продовольствием ездят, о появившемся черном чудовище на Дальнем Урмане никому ничего не сказывали. Почему? Опять влез с вопросом помощник отца. А потом Святозарушка. Ежели про чёрное чудовище узнают местные торговцы или хуже того, имперские власти, то они сразу же отправят на дальний урман своих людей-охотников, чтобы данное чудище изловить и да в большую клетку посадить. Зачем в клетку-то? А чтобы потом всем городским людям чёрное чудовище за денежку малую показывать. Ты не думай о том, что далеко на западе ныне большая война началась, и вроде бы до чёрного чудовища и никому нет никакого дела. Ты просто в такие моменты помни лишь об одном, что все купцы и дельцы или имперские власти на всех уровнях в любое время хотят в свой бездонный карман дополнительный прибыток заиметь. Так ведь Как мы знаем из рассказа Демида, на дальнем урмане не только чёрные слоны обитаются. Там же и друг его необычный живёт. Его что? Тоже в большую клетку на потеху толпы посадить могут. Но он же человек, такой же, как и все мы, правда, только очень большого роста. Так я о чём тебе и толкую? Показывать такую диковинку за деньги нынче много желающих найдётся. 2 года тому назад во многих газетах писали, что умер русский великан Фёдор Мохнов, который ростом был больше, чем в одну с третью сажени. Так вот, Фёдора возили по всему миру и показывали в цирках как чудо. Как ты думаешь, Святозар? Откажутся купцы, дельцы? или имперские власти от шальных денег если они заполучат в свои руки нового великана ростом более двух саженей или большого слона покрытого чёрно-бурой шерстью думаю, что ни за что не откажутся. Числав. А от чего умер русский великан Фёдор Махнов? В тех газетах написали. Выйдя из размышления, спросил старосту: "Мой отец Он же, насколько я помню статьи в газетах, совсем ещё молодой был. Конечно, молодой. Он всего на полтора или 2 года старше твоего Демида. Про его смерть все по-разному писали. Одни газетчики сообщали, что он от хвори какой-то странной умер. Другие в своих газетах утверждали, что Фёдора Андреевича злобные завистники ядом отравили. А третий газетчики в своих статьях написали, что мол его убили присланные за океанские душегубы. Что бы только лишь в Америке, да в Англии с Японией остались самые высокие на земле люди, которых тамошние власти и купцы-дельцы выставляют за деньги в цирках и зоопарках на потеху толпы. В каких это зоопарках? удивлённо спросил Святозар. В человеческих зоопарках Светозарушка. Грустно ответил староста. Существуют такие вот необычные зоопарки и в далёкой Америке, и в различных европейских государствах. Людей разных видов, живших ранее в природе, а как диковины их животных из дальних колоний, за деньги всем желающим показывают. Не понимаю, как же такое может быть? Неужели те, кто посещают человеческие зоопарки, не понимают, что им показывают таких же разумных людей, как и они сами, хоть и других видов? Всё дело в том, Святозар, сказал мой отец, что все потомки наших древних врагов и жители западных стран, перенявшие их образ жизни, религию и мировоззрение, людьми считают только лишь себя. Все остальные народы Земли, особенно других видов или с иным цветом кожи, они воспринимают не иначе, как человекоподобных животных. Неевропейским народам у них уготована лишь одна участь в жизни – стать рабами у европейской расы господ. «Погоди, отец!» – вклинился я в их обсуждение. «А как же тогда быть вовремя?» со всеми европейскими революционными учениями и различными политическими партиями, в которых проповедуется свобода, равенство и братство. Ведь, насколько мне известно, они все придуманы европейскими мыслителями, которые носятся с идеей, что вся власть должна принадлежать народу. Лишь учение анархизма составляет исключение. там вообще понятие всякой власти отсутствует. Как мне когда-то рассказывал Иван Лютич, Михаил Бакунин своё учение придумал для освобождения всех славянских народов от многовекового угнетения. В его учении вообще нет места никакой власти. Все трудятся община на общее благо. Ты верно подметил, Демид, что европейские революционеры грезет идеей о том, что вся власть должна принадлежать народу. Вот только они почему-то не уточняют, какому именно народу должна принадлежать власть. Ты разве подзабыл, что разумными людьми, сотволёнными единым Богом-творцом, европейцы считают исключительно лишь себя. Все остальные народы и племена, живущие на белом свете, в понимании европейских правящих классов и священников различных политических или революционных партий, да и простых обывателей, являются всего лишь человекоподобными животными. Правда состоит в том, что все политические движения и различные революционеры всех партий никогда не брезгуют использовать человекоподобных животных, для достижения своих целей. Ярослав Демит прервал мой тесть наш разговор с отцом. Мы здесь собрались обсудить проблемы, появившиеся на дальнем Урмане, а вы опять политику обсуждать начали. Ты прав, Афродосвет, что-то наш разговор меня не туда завёл. А по дальнему Урману примем следующее решение. Числав соберет общий сход возле управы и объявит поселянам о запрете на посещение Дальнего Урмана. В первую очередь запрет касается молодежи и детей. Тем, кто все же решит показать свою удаль перед друзьями и подругами, надо бы сразу предложить покинуть наше поселение. Не сурово ли будет наказание за нарушение запрета, Ярослав Всеволодович? спросил моего отца староста. Нам безумцы и самоубийцы в поселении не нужны, Вячеслав. Так и нужно объяснить людям. Ежели нарушителя не znaj, убьют или сильно покалечат чёрный слон, то кого мы с тобой в беде произошедшей винить будем? Чёрные слоны не виноваты в том, что кто-то по дурости своей или сумасбродству решит к ним в гости заявиться. А терять людей за просто так, даже если это дети или молодёжь, у меня нет никакого желания. Ярослав, ты думаешь, у кого-то из молодых может взогреть ритивое нутро, и они осмелятся нарушить наш запрет, спросил мой тесть. Лет 10-15 тому назад я про такое даже не помыслил бы. Радосвет Но сейчас молодёжь и дети с родителями бывают не только на нашем торговом подворье. Многие поселяне по нескольку раз съездили на различные городские и сельские рынки за продуктами и прочими товарами. А на тех рынках они всякого наслушаться и насмотреть смогли. Если в наших старших поселянах и в семейной молодёжи у меня нет никаких сомнений, то вот за поведение младших и средних поколений я пока не поручусь». «Энто с чего такое отношение к молодежи сталось, Ярослав Всеволодович?» – удивился наш староста. «Да все с того, Числав Нечаевич, пока детки наши посещали уездную приходскую школу, а дома им передавали мудрость предков, то в полученных знаниях у детей никаких перекосов. у мировоззрения и мировосприятия не было. А вот когда некоторые родители решили продолжить обучение своих детей в имперских гимназиях, в реальных училищах и университетах, то всё сразу изменилось. Надеюсь, ты уже знаешь, что некоторые наши молодые поселяне не вернулись к себе домой. Они остались жить и работать в городах, где ранее обучались. А те же из молодых людей, кто всё же вернулись назад в поселение, смотрят на нашу повседневную жизнь уже совершенно другими глазами. Вот таким образом на них повлияли различные идеи революционеров, которых они успели нахвататься, как бродячие собаки блох в имперских учебных заведениях. Именно про них я вам сказал, что за их дальнейшее поведение Я пока поручиться не могу. Родители как-то пытаются возвернуть своих выращенных детей на путь истины, предками указанный, но пока у них это дело плохо получается. Так надо же что-то делать, Ярослав Всеволодович, воскликнул староста. Нельзя такое вольнодумство оставлять без внимания. Они же по молодости своей таких дров наломать могут. что потом из-под завала невзгод и бед самостоятельно выбраться не смогут. Знаю, числав, знаю. Потому и собирал я нашу молодёжь у себя в управе и ни одну долгую беседу с ними не имел. Ярослав, ты хоть представляешь, насколько революционные идеи о всеобщем благе для молодых людей заразны, спросил тесть моего отца. Такие мысли из голов никакой выдергой не выдергаешь. Я всё прекрасно представляю, Радосвет. Потому и не стал требовать от нашей вернувшейся из обучения молодёжи, чтобы они забыли все революционные идеи, которыми им забили разум новоявленные друзья доброхоты в имперских учебных заведениях. Но почему, удивился мой тесть, потому что полученные знания уже находятся в их головах и никуда оттуда не денутся. Я сделал всё гораздо проще. Никого не ругая, объяснил нашей молодёжи, что все революционные идеи, как социально-толка, так и демократические, годятся лишь для тех людей, кто ныне живёт в больших городах, а для нас, поселян пригодны только лишь идеи анархизма, где всё строится на общинном укладе жизни. Но ну и дал им для прочтения труды Михаила Бакунина. Благо, их Демид из Барнаула предостаточно привёз. И каков результат, спросил староста. 2 недели наши молодые поселяне приходили вечерами в управу и до полуночи изучали труды Бакунина. А потом я их вновь собрал у себя в кабинете и спросил: "Нашли ли они большие расхождения в нашей поселенской жизни с тем, что написано в трудах по анархизму?" Они очень сильно удивились, что расхождений почти не наблюдалось. А когда я им рассказал, что многие политические считают, что у нас в поселении живут одни анархисты, то у них глаза от удивления на лоб полезли. После услышанного они ещё тщательнее стали изучать труды Бакунина. Так ежели всё наладилось с молодёжью, Ярослав Семёнович, то мне непонятно, почему ты за их дальнейшее поведение, пока поручиться не можешь. Да не всё ещё наладилось, Вячеслав. Пока ясно только одно, что теперь они некоторое время будут жить идеями анархизма. потому что очень сильно изменили их образ мысли в имперских учебных заведениях. Единственное, что мы ещё сможем для них сделать, так это направить все их мысли и деятельность на благо нашего поселения. А там дальше время покажет, что в их душах перевесит: политические идеи о всеобщем благе или наши родовые устои. Вот только я не очень уверен, что мы долго сможем удерживать их в урманах. Думаю, что уже через несколько лет те молодые люди, у которых различные политические идеи перевесят родовой устой, покинут наше таёжное поселение и уйдут жить в большой мир, чтобы нести полученные идеи другим людям. А я смогу вынос поручиться лишь за тех, кто останется в поселении. и продолжит свою дальнейшую жизнь согласно нашим родовым устоям. Надеюсь, меня все правильно поняли. И никто не скажет слова против тех, кто в будущем решит уйти из нашего таёжного поселения. Каждый человек волен поступать так, как подсказывает ему сердце и совесть. Святозар, тебя эти слова особенно касаются. Так что не подводи меня. Я всё понял, Ярослав Севадович. Вот и хорошо. Организуйте общинный сход поселян и объясните людям, что на дальний урман ходить нельзя, так как там может поджидать смертельная опасность. А мы пока с Демидом сходим домой потрапезничаем. По окончанию трапезы Яринка с матушкой и отцом отправились на общий сход. А я остался дома с детьми, так как принятое отцом решение мне было уже известно. Занимаясь с детьми, меняя игры на учёбу, а учёбу на игры, я даже не заметил, как пролетело достаточно много времени, и мои домашние вернулись с общего схода возле поселенской управы. То, что Яринка и отец с матушкой уже дома, Наша вежащая, кричащая, дружная компания узнала лишь тогда, когда нас всех позвали ужинать. Всю следующую неделю я занимался только детьми и различными домашними делами, не забывая рано утром в каждые 3 дня проверять свои охотничьи силки и ловушки в ближайшем лесу. За их сохранностью присматривала моя лесная подружка со своим семейством. Яринка же почти всё время проводила либо в комнате моей матушки, познавая древнюю женскую мудрость, либо на кухне, готовя для всего семейства всяческие вкусности. На девятый день отец, увидев, что я занимаюсь чисткой оружия в летней трапезной и вовсю готовлюсь к очередному долгому выходу на охоту, дал указание Яринке и матушке настряпать как можно больше пирогов, расстегаев и сдобы. Яринка лишь посмотрела на меня и спросила: "Надолго уходишь, Дюмидушка?" "Не знаю пока, Ярочка". Моралы, похоже, ушли за большое болото в сторону предгорья, где соляных камней большое множество. Попробую их там поискать. Дети подрастают, им сейчас Как можно больше нужно мяса кушать, чтобы их кости окрепли, да сила в телах нарастала. Я поняла. Значит, настряпаем тебе всего, чтобы недели на 2-3 хватило. Район дальнего урмана в Алтайском Белогорье. Путь на дальний урман не был скучным. Едва я покинул поселение и углубился в лес, как мне составили компанию хозяйка и её потомство, которые сообщили, что в моей петле попалась добыча. Проверив свои ловушки, я обнаружил в них две пары уже подростков зайчат, которые были от донырейся. Оставив лесное семейство трапезничать, я неспешно пошёл дальше. Вскоре хозяйка догнала меня и сообщила, что её потомство осталось охранять мои ловушки. Прибыв на место, я внимательно осмотрелся и вскоре увидел задумчивого дара, сидящего на большом каменном валуне, что лежал возле леса, растущего на сопках. Здравя, Дар. Я смотрю, ты уже закончил свои дела и нас поджидаешь? "У тебя здравия, Димит", ответил богатырь. "Дела свои я закончил ещё 2 дня назад. А вот ваше появление я ожидал увидеть только завтра днём. То, что вы пришли раньше, это даже лучше. На базе наблюдения все с нетерпением ждут встречи с тобой". Сказав это, Дар погладил рысь. "Благодарю за приятные вести, Дар". Однако скажи мне, о чём ты задумался, сидя на камне? Я до сих пор привыкаю к воздуху на поверхности. Он стал не такой, как в моё время, более разрежённым, что ли. Словно я нахожусь не в лесу на поверхности земли, а в закоулках гор. Вот я и размышляю над тем, как всё сильно изменилось в мире с того момента, как нас с Дариной спасли небесные наблюдатели. Так можно же просмотреть записи у сабура и узнать, что произошло за прошедшее время. Все эти записи я уже просмотрел, но они не в состоянии передать, как поменялся воздух на земле, как изменился вкус воды из родников, да и многое другое. Вот поэтому я и прихожу сюда каждый день, пытаюсь привыкнуть к новому воздуху и к новым запахам леса. В наше время и леса были другими, нынешние деревья уже не достигают и десятой части той высоты, что имели наши деревья. По твоему виду, Дар, можно сказать, что тебя не только изменившийся воздух беспокоит. Ты как всегда прав, Демид, в своих выводах. Последующие два-три цикла я внимательно просматривал все события, что происходят. в смежных слоях реальности, где время течёт не так, как здесь. Мне необходимо было хотя бы примерно выяснить, что же произошло в моём родном мире после нашей с Дариной пропажи. Да и цель чёрных погадальщиков, решивших напасть на нас, тоже не мешала узнать. И как успехи? Удалось что-нибудь выяснить? Удалось, но совсем немного. Нас попытались захватить живьём, чтобы потом доставить в тайную лабораторию Драктов. Дракты хотели проводить над нами какие-то свои изверские опыты? Не совсем так, Демит. Они хотели сделать искусственные тела такого же роста, как у нас. А для этого им нужны были живые образцы разумных. Как я понял, в новые тела Дракты подселяют души под контролем разумных и изучают их дальнейшее поведение. Таких вот существ Дракты называют клонами. Я не понял одного, Дар, для чего им вообще понадобились искусственные тела, да ещё и такого большого роста? Чтобы создать тела новых воинов для сражения с нами. В одном из слоёв реальности им удалось создать искусственные тела военных великанов. Но они не получились очень злобными и плохо управляемыми. Нечто похожее происходило даже в этом мире, но очень недолго, так как довольно часто эти создания нападали на своих хозяев-командиров и не только убивали их, но и поедали. Вот поэтому дракты и решили посылать команды чёрных падарщиков, чтобы захватить живыми кого-нибудь из наших воинов, чтобы уже потом в своих тайных лабораториях сделать похожие на нас искусственные тела. Получается, что создавать искусственные тела клонов и делать из них своих воинов Дракты научились уже давно, вот только все созданные ними воины были маленького роста. Я правильно тебя понял? Правильно, Демид. Создавать искусственные тела, Искусственные тела Дракты научились многие тысячи лет назад. Вот только рост у данных созданий был маленьким лишь по отношению к нашему виду. Ты сам подумай, сколько нужно доставить войск в систему для захвата нового мира. Если сражения будут длиться очень долго, то Дракты вскоре могут остаться совсем без войск. Вот они и научились создавать искусственные тела для своих воинов ещё в своём мире. Представь, погиб воин в бою, а его душу дракты сразу же переселяют в новое тело. Все навыки сражений у такого воина остались. После небольшой адаптации к новому телу он готов вновь идти в бой. Как ты думаешь, будет такой воин переживать в бою, что может получить раны или погибнет? Думаю, что не будет. Он ведь знает что в случае гибели вновь получит новое тело. Помнишь, Димит, где мы с тобой впервые встретились? Помню, в дальнем полуразрушенном и опустевшем городе. Ставр его называл Грустиной. Так вот, в том древнем опустевшем городе и в его ближайших окрестностях наша дружина искала тайные лаборатории дракторов и иных пришельцев. После нападения на наш мир дракты везде, где смогли, размещали свои лаборатории по созданию искусственных тел. Наш воевода думал, что в них создаётся какое-то неведомое оружие против нас и даже не догадывался, что всё намного опасней, чем мы могли предполагать. Мы находили уже такие лаборатории и тела разумных в них. Но наш воевода тогда решил Что там ставили какие-то изуверские опыты над животными и людьми, и потому приказывал их полностью уничтожить. Лишь совсем недавно мне стало известно, что в тех тайных лабораториях создавались новые искусственные тела для будущих правителей, воинов, жрецов и торговцев. В лабораториях драктов даже женские тела стали создавать, чтобы те могли услаждать своих новых хозяев и воинов. А опыты над животными дракты зачем проводили? Пытались создать новых, более выносливых воинов. Для этого они скрещивали внутренние структуры человека и животных. Представь себе сильного воина с тебя ростом или выше, но не с человеческой, а с песей головой. При этом у него полностью человеческое тело или человека с жабрами, способного жить в океане, реке или любом другом водоёме. Примеров можно привести множество. Не понял тебя, Дар. Для чего такие странные воины вообще могут пригодиться? Ну, например, для разведки перед боем. У них очень острое зрение, слух и обоняние развиты намного сильнее, чем у обычного человека. Поэтому они гораздо быстрее заметят приближение противника. А те, что могут жить в воде, смогут скрыться в глубине и быстро доставить сведения своему командиру. Понятно. Благодарю за примеры. Ты знаешь, Дар, про одно такое необычное существо Мне уже однажды доводилось слышать. Да и одно необычное ругательство постоянно приходит на ум. И где же ты слышал про необычное существо Демид? Ты можешь мне не поверить, но нам о нём рассказывал поп в уездной приходской школе. А кто такой поп? Так у нас принято называть христианского священника. Слово поп является сокращением фразы прах отцов предавший, из которого взяты только первые буквы из слов. Название поп говорит нам, что человек отрёкся от веры своих предков и начал исповедовать чужую религию. Я понял тебя, Демид. Продолжай свой рассказ про необычное существо. Хорошо. Поп на уроке нам рассказывал про человека с пёсей головой. Тот пёсей головец был огромного роста, вдвое выше обычного человека и очень ужасающего поведения, как и все представители его племени. Однажды маленький мальчик, не испугавшись его необычного вида, попросил перенести через широкую реку. Пёсей головец помог мальчику, а тот оказался христом и за оказанную помощь крестил его так песиголовец получил своё новое имя Христофор приняв христианство он стал смиренным и обличал тех кто преследовал христиан после мученической гибели христофора христианская церковь объявила его святым и даже создала иконы с его изображением А что за необычное ругательство тебе постоянно приходит на ум? Польское ругательство псякрев. В переводе оно означает собачья или псёся кровь. Ведь не просто так поляки сохранили в своём языке понятие о псёся крови. Значит, и предкам тоже приходилось сталкиваться в своей жизни с псыголовцами. Вполне возможно, что какая-то доля истины есть в твоих выводах, Демид. Как ты думаешь, Дар, смогли ли тайные лаборатории Драктов сохраниться до наших дней? Почему ты вдруг спросил об этом, Демид? Да, появляются у меня постоянно мысли о том, что что-то неправильно стало в нашем мире. Поясни. Ну вот смотри, Дар, произошло два великих потопа. Потопов было гораздо больше, чем два, Димит, перебил меня друг. Я знаю, что их было больше, Дар, но я сейчас говорю о двух последних великих потопах. О том, что случилось несколько десятилетий назад, и о другом великом потопе, с момента которого прошло примерно 3-4 сотни лет. О том, что случилось несколько десятилетий назад, Из рассказов старших я помню, что тогда погибло очень много людей. Причём многие выжившие во время потопа люди умерли после от голода, так как погода довольно сильно изменилась, и многие злаки и овощи не успевали созревать, а фруктовые сады оказались скрытыми под слоями грязи и ила. Немногим повезло оказаться в таких укромных местах, как в нашем таёжном поселении или в каменных городах-крепостях на возвышенностях. Между двумя великими потопами шли постоянные войны за пригодные плодородные земли и за сохранившиеся в городах-крепостях продовольствие. Во время тех войн, всех против всех, погибло тоже довольно много народу. Да и христианская церковь в европейских странах приложила свою руку к уничтожению людей, отправляя на костры тысячами неугодных. Я уже не говорю про войны, произошедшие после последнего потопа. Демид, ты сейчас к чему вспомнил о тех давно погибших людях? Я вспомнил о них потому, Дар, что мне до сих пор непонятно, как вообще после стольких смертей Ещё живые люди на белом свете остались. Даже если бы женщины рожали по 20 детей, и они все выжили, то и тогда бы не набралось столько населения, сколько есть сейчас. Вот я сейчас и подумал, что вдруг кто-то из европейских правителей или представителей христианских церквей смог обнаружить те тайные лаборатории дракторов и начал создавать для себя в них новых людей. Ты правильно догадался о происходящем в мире, Демид. Вот только ты ошибся в одном. Те, кого стали создавать потомки пришлых в тайных лабораториях Драктов, лишь немного похожи на обычных людей. Но по своей внутренней сути они людьми не являются. Многие человеческие чувства у них просто отсутствуют. У них развит эгоизм. Они живут только в своё удовольствие. Ваше определение не люди к ним больше всего подходит. Ты изучал, чем занимаются представители большинства европейских стран в последующие 3-4 столетия. Из тех источников, что мне были доступны, я узнал, что в основном они вели войны между собой, Да захватывали колонии по всему миру, а потом и захваченные колонии пытались отнять друг у друга. А ты никогда не задумывался, зачем правителям большинства европейских стран вдруг неожиданно понадобились все эти колонии? Ну, наверное, для получения каких-то богатств или природных ресурсов, я так думаю. Твоё предположение верно, но лишь частично. сам подумай зачем нужна колония если в ней кроме одичавших людей живущих в природе ничего нет там нет ни богатств ни природных ресурсов одни лишь развалины каких-то древних городов однако же все войны за те далёкие колонии были очень кровопролитными дар ты думаешь что в тех далёких колониях под древними руинами были обнаружены тайные лаборатории драктов. Ты сам ответил на этот вопрос, Демит. Именно их там и обнаружили. Местные жители на древние руины не ходят, чтобы не потревожить души умерших. Поэтому колонизаторам там никто не мешает делать свои дела. Если же местные в какой-то колонии чем-то мешают пришлым, то их полностью уничтожают. Где местных уничтожить невозможно, там тайные лаборатории изымают и увозят в страну, которой принадлежит данная колония. Дар. Но ведь мало просто создать искусственные тела для новых нелюдей. Их же ж надо наделить душами, а потом вовсе вывести в общество. Чужих же сразу обычные люди заметят. Ты почти всё правильно говоришь, Демид. Вот только почему-то постоянно забываешь о некоторых моментах. Кто отвечает за сбор душ разумных в нашем мире? Жрецы так называемых мировых религий, что создали и ныне пришли. Они прекрасно знают, как и куда отправлять души разумных. Далее никто ныне больше не создаёт, как раньше. полноценные взрослые тела. В этом нет никакой необходимости. Нынче создаются искусственные тела детей. Этот процесс происходит гораздо быстрее и ресурсов расходуется намного меньше. Погоди, Дар. Насколько я понимаю, даже искусственно созданными детьми кто-то должен заниматься. Ведь любых детей надобно кормить, поить, одевать и воспитывать. Разве я не прав? Прав. Этим теперь занимаются правители и церкви. Для этой цели они создали сиротские приюты и воспитательные дома. В них и помещаются искусственно созданные в лабораториях дети. Они живут там рядом с детьми, от которых отказались обычные люди. Жители большинства стран Обходят стороной эти заведения, и никто никогда не интересуется, откуда в них появляются новые дети. Зато представители различных властей и государственных церквей в таких приютах довольно частые гости. Они привозят для детей различные подарки, показывая свою заботу о них. Спустя несколько лет самых умных мальчиков отбирают для обучения в военных или духовных учебных заведениях а для остальных уговорена участь быть солдатами правительства государства по всему миру таких вот заведений многие тысячи а содержится в них миллионы детей так что недостатка в солдатах правители стран никогда не испытывают дар а тебе удалось выяснить Какие истинные цели поставили те, кто вновь начал новую большую войну? Цель у них одна и та же полное переобощение нашего мира и уничтожение всей памяти о прошлом. В первую очередь, они пытаются скрыть память о нашем существовании в данном мире и уничтожить всех, кто способен противостоять потомкам прошлых. Скоро всё в мире начнёт изменяться. и ты сам все увидишь своими глазами. Я понял тебя, Дар. Благодарю за интересную и содержательную беседу. Думаю, что нам пора навестить всех находящихся на базе наблюдения. Тем более, что у меня в заплечном мешке полно домашних подарков для всех. Тогда следуйте за мной, сказал Дар. и направился в сторону зарослей, покрывших лобку. Я останусь тут, мне надо присматривать за своим потомством, пришёл образ от хозяйки, после чего она развернулась и скрылась в лесу. Мне ничего не оставалось, как преследовать за даром. Пройдя по еле заметной тропинке, мы подошли к трём рядом растущим пушистым елям. Дар А далеко нам идти до пещеры с порталом? Мы уже почти пришли, Демид. Вход в пещеру находится за этими пушистыми елями. Я их специально пересадил сюда, чтобы вход в пещеру никто не заметил со стороны. Обойдя вечно зеленые лесные красавицы, я действительно вскоре заметил небольшой вход в пещеру. Дару пришлось идти, пригнувшись, Зато мне высоты прохода хватало. Пройдя всего с десяток саженей по полутёмному проходу, я не сразу заметил, что мы уже очутились в портальной базе наблюдения. Лишь плавное нарастание света подтвердило, что мы на месте.